Глава 22. Затянутая пластиком и металлом комната была та же самая, даже Каур был тем же самым, но что-то неуловимо изменилось. 401 выглядел еще хуже, чем в прошлый раз. Он переминался с ноги на ногу, Дрожал, как осиновый лист, большие глаза потускнели и приобрели перламутровый оттенок. «Я запер его! Заманил в защищенный ангар и запер!» Возбужденно прошептал он, замешанным на страхе и возбуждении голосом. «Он там! Убей его!» Я тяжело воздохнул. Честно говоря, махаться с неизвестным хреном для защиты этого синюшного урода «Мне совершенно не хотелось. Я только-только начал разгребать Ахар Бадабанова добро, когда телепорт выдрал меня из образового лога и переместил к Кауру. На этот раз 401 не разыгрывал комедию с засылкой полудохлого непися, а прямо портанул к себе. То ли настолько пересрался, то ли нашел еще один способ обойти систему», которая все больше напоминала одну большую дыру. «Конкретнее, только покороче!» — прорычал я. У меня было просто уйма дел, а тут еще чудовищная головная боль, разбудившая в середине ночи и не утихающая и по сей час, будто две стотонные кувалды, разгоняясь откуда-то из-за края мира, долбили по вискам с монотонной неумолимостью. Потирая виски, я выслушал сумбурные объяснения трусоватого Каура о том, что он давно наблюдал за одним из своих координаторов по имени Саукан, что тот подозрительно часто шляется подышать воздухом за периметр базы, что у него появились странные связи с отрядом тупоголовых наемников И Накоева каждый раз, когда 401 его видит, дар указывает, что он так зовут этого координатора одержим хладными силами. Хватит. Подняв руку, я наконец оборвал его в бессвязные причитания. Веди меня к нему. На месте разберемся. Башка раскалывалась, но с этим делом надо было кончать. Кагур мелко-мелко закивал. Командой на коммуникаторе открыл дверь комнаты и практически в припрыжку побежал вглубь базы. Сквозь забранное решеткой окно был виден метавшийся по ангару Каур. В его руках была монтировка, он что-то кричал, но бронированное стекло не пропускало ни звука. Даже удары по нему выглядели как слабое постукивание. «Ты уверен, что это он?» На лице 401 промелькнула целая гамма чувств, но выдавить он сумел лишь поверь агарбадан это он, точно он, в нем бурлит сила врага». Ух, не нравилось мне все это. Я буквально задницей чувствовал, что что-то упускаю в ситуации. 401 чего-то еще бормотал, Под руку запертый каур по имени Саукан беззвучно открывал рот, сердито кривился и показывал директору цитадели на меня, намекая, что директор рехнулся, призвав сюда одного из детей Дутура. Где-то наверху долбили тяжелые молоты, от которых уже содрогалась не только моя голова, но и, кажется, весь ран, а рядом бурлила сила». Скрученная и согнутая, уложенная в отведенные русла, сила которой питается вся эта система. Цитадель была отлично защищена от ее влияния, иначе она бы сожгла ее ко всем чертям, но я чувствовал, как мегаватты, гигаватты какие-нибудь еще охреневаты энергии клокочет бурлящим потоком совсем рядом». Я отбросил суету, и даже их тени мне хватило, чтобы увидеть. Бедный Каур уже давно не принадлежал себе. Едва заметная темная паутина окутывала его голову. Подобное я уже видел, когда маг Аврелий Бордон подстроил ловушку прямо у меня в убежище, но после того случая мне ни разу не удавалось вновь воочию лицезреть магию. Да, я чувствовал, когда кто-то применяет те или иные чары, чувствовал движение силы потоков и даже иногда мог немного ими пользоваться, но вот чтобы так просто визуально их разглядеть, и хрен пойми, с чем это было связано. Но сейчас не было времени гадать над очередной загадкой, потому что в тот миг, как я понял, что запертым кауром управляют извне, Он понял, что я понял, а дальше счет пошел на секунды. Я резко вскинул руку и 401 не подкачал. Отпер дверь, а я, больше не раздумывая, впрыгнул внутрь, на лету извлекая из сокрытого секиру и, черт подери, не успел! Пространство неуловимо изменилось. Даже не пространство, а те потоки энергии, что текли через него. Едва уловимая вибрация пронеслась по паутине силы, а передо мной вдруг разверзлась черная клякса ледяной мглы. Такой подозрительно знакомой ледяной мглы». Просто чудом я сумел зацепиться рукой за какой-то шкаф и тем самым не попасть в долбанное марево. Яркая вспышка заставила прикрыть глаза рукой. На всякий случай я полоснул пару раз секира перед собой и активировал призыв берега, а когда, наконец, проморгался, то так и застыл с открытым ртом, глядя на одновременно удивительное и отвратное зрелище. 401 говорил, что цитадель отлично защищена, и похоже это действительно было так, но враг нашел лазейку, он проникал сюда прямо через своего эмиссара. Тело бедлаги вспучилось, в миг он надулся, словно сумаист под кожей, зазмились многоглавые змейки, Горло Саукана издало протяжный свист, в глазах на какой-то неуловимый миг мелькнула мольба, но затем из них исчезло всякое подобие мысли, и он наполнился чернильной чернотой. «Бам! Бляхаш! Мухаш! Экибастуси срань! Этот хрен просто взорвался!» Куски мяса разлетелись по ангару, залив его пространство чудовищным количеством крови. Кусочки мозга, кишки, ошметки легких и еще какой-то дряни волной накрыли стены и меня. В нос шибанул острый запах мускуса. Бля! В тот же миг меня вывернуло наизнанку. А когда я поднял глаза, передо мной стоял... «Шарик!» Это был именно он. Коричневая грубая кожа, злобные буркалы горят ледяным огнем, а острые рога целятся прямо мне в рыло. Разве что, в отличие от обычных своих появлений, в этот раз он не был обсыпан инем. «Я забью тебе это имя в глотку, ублюдок!» Вдруг выдохнул и на мировой бычок на чистом русском языке и бросился в атаку. На одних спинномозговых я попытался уйти в сторону, но поскользнулся на кровавых кошметках, и он впечатал меня грудью в стену ангара. Наверное, еще недавно я бы очухивался после этого несколько дней, но сейчас он лишь раззадорил моего внутреннего демона, не а Горбадана. Я вскочил, невзирая на боль, перекатами проносившуюся через все тело и крикнул ублюдку, что ни с того ни с сего явно задумал меня замочить. «Значит так, зога, выкормишь! Убью!» Зарычал и запустил в него огненным кулаком. «Твою мать! В небольшом ангаре взошло новое солнце, то ли близость к источнику силы, то ли моя ярость придала ему исключительную мощь. Сгусток огня ударил прямо в стоящего в ошметках каура-бычка. С него брызгами посыпались осколки щитов, морду знатно опалило, но больше я не заметил никаких повреждений. «А ну, остановитесь, болваны!» Вдруг раздался мощный рев, в котором я не сразу-то и признал обычно вкрадчивый голос сраного полумертвого божества. «Как бы не так!» — крикнул я, зажигая когти, а по левую руку, прошипев скрежещущим скрипом, встал оберег. «Я был полон ярости до краев». «Твое глупое вмешательство погубит нас всех! Сам Ганеш явился по нашу душу!» э -э Чего? Гонешь? Какой к херам гонешь? Ставлю на свои яйца, что ледяной ублюдок врет, как дышит! Гневно хитрозатый кусок говна, что уже не раз пытался меня прикончить, затопил каждую частицу сознания. Нет уж!» «На этот раз я нарушу твои планы, мертвый утырок, и тебе придется кое-чем заплатить за...» «Ты и так их с прискорбной чистотой нарушаешь!» Перебил меня Зок усталым голосом. «Отойди в сторону и дай Базату усилить защиту, прошу тебя! Иначе нам всем крышка!» Накал страстей на этих метрах превзошел даже Санта-Барбару. «Усилить? Твою мать! Я так этому удивился, что даже не успел удивиться тому, что Зок решил меня простить. А что, по-твоему, он должен сделать? Уничтожить отбор? Р... Блять! Или он в очередной раз пытается обкрутить меня вокруг пальца или... Или я опять ничего не понимаю?» «Когти, Асандра, время на исходе. Я долго не удержу сраного Ганеша», — взревел зок раненым тигром. «Ух, жизнь моя жестянка, врет или не врет? Была не была. Хорошо, что для этого нужно? Не мешать!» прорычал демон, что так долго скрывался под шкурой моего скакуна, и, активировав какие-то хитрые чары, принялся за дело. Интерлюдия шестая Уставший бог, тяжело дыша, висел в межзвездном пространстве. Невдалеке виднелась так и непроломленная защита — Теперь она мерцала от избытка силы. Многослойные щиты превратились в настоящие броневые пояса, схожие с доспехами зверей Алиеха. Древняя мощь восстала из пепла и наполнила хитрые схемы проекта. Этого не могло быть, но это было. Даже самый сильный из троицы оказался бессилен. И это было позорно. Уставший бог висел в пространстве. Зок, убедившись, что системе ничего не угрожает, свалил дальше прибирать ее к рукам, моего. посетила другая гостья. Уже добрых полчаса она изводила его ядовитой беседой. — Он это серьезно? — спросил фантом Гакотцы завистом рядом с Ганешем. Сквозь призрачные латы воительницы просвечивали звезды, а длинные волосы волочились за ней, подобно шлейфу. Она была ослепительно красива, когда гневалась. Это было видно даже через фантом. «Боюсь, что более чем!» — сказал, что мы можем сыграть с ним в эту игру. «Да он сбрендил! Натурально двинулся, сидя! Где он там сидел все это время? На кону целый регион, а он...» Богиня сплюнула, и плевок растворился в пространстве. «Ты пытался с ним договориться?» Молчание рогатого бога было красноречивее любых ответов. «О, конечно, я же просила тебя подождать. Не все дела можно решить с помощью меча. Он наш враг. Да и плевать, приз слишком ценен. Он хочет мщения. Всегда можно договориться». Когда это ты стала такой рассудительной гакотца? Она промолчала некоторое время. Фантом богини кружил вокруг задумавшегося бога в тишине. Звезды тускнели и возгорались его новая горечь поражения. Готова была спалить дотла разгневанного бога. Давно ему не давали такой щелчок по носу, а те, кто когда-то это осмелился сделать, давно уже мертвы. «Мы должны сыграть с ним в эту игру, пока не найдем иной способ вернуть себе контроль над ситуацией», сказала богиня, зависнув прямо перед ним, но это стало последней каплей. «Ты можешь играть в эти сраные игры!» — рявкнул Ганеш. «Я же поступлю по-своему, и первым делом я найду этого ублюдка-гагалюта!» «Клянусь хаосом, здесь без него не обошлось!» «Умоляю, брат, только не делай глупости!» Ганеш бросил на нее странный взгляд и исчез. Вскоре исчез и фантом богини Акшиту вновь подползли исследовательские чары Шикнгар-Ухура.